Глава 184. Конкурирующие траектории Этап в спринте «Побеждает сильнейший» был довольно любопытным. Поскольку сейчас-то натонавты уходили чаще всего в одиночку или малыми группами, у них больше не было пирамидальной поддержки, могущей оторвать от разглядывания чудес чистого знания или идеальной красоты. В итоге многие сами рвали свою пуповину, чтобы остаться там. Будучи более просветленными, может быть, благодаря своим прошлым ошибкам, доминиканцы первыми вплотную подошли к моху-6, воспользовавшись одной из акробатических фигур, которые их научил Фредди. И все же они не смогли преодолеть этот барьер. То же самое относилось и к нашему экипажу. Постепенно публика потеряла всякий интерес к этим экспедициям, и о нас уже не писали газеты. Людям стало казаться, что Танатонавтика -то — это дорога без конца. Мох-один, мох-два, мох-три, мох-четыре, мох-пять, мох-шесть, почему бы и не мох-124 или мох-2018 всех цветов радуги со всевозможными испытаниями вроде Олимпийского троеборья. Римский наблюдатель, печатный орган Ватикана, на все лады высмеивал самоуверенных пионеров, осмелившихся усомниться в бесконечности небес. «Тонатонавтика — новейший опиум для народа», — гласил заголовок на первой полосе британской «Таймс». «Тонатонавтика» превратилась в мишень для острот карикатуристов, шоуменов и марионеток от телевидения. Она потеряла свой сакральный ореол, став подобием одного из множества коммерческих фондов. В семейном магазинчике упал объем продаж. Мать с братом изо всех сил придумывали новые плакаты, футболки с самыми сочными цветами того света, гробики с рельефными изображениями, сандалии с крылышками, светящиеся в темноте фишки, тюбики из спецрациона Танатанафта, но клиентура не шла. Ну, будет после моха шесть какой-нибудь мох семь, ну и что? Рауль ругался. «Не наша вина, что приключение начинает приобретать повторяющийся характер. Не мы же изобрели географию континента мертвых. Мы жаждем открытий и увлечены только этим». Он никак не мог успокоиться. «Если люди смеются над нашим предприятием, то начнут осекать кредиты. Президентские фонды не бездонны». «Все же Люсендер был за нас». «Если публику не интересует ничего, кроме зрелищ, что ж, давайте дадим им зрелищ». «Он что, считает нас дрессированными обезьянами?» — негодовала Стефания. «Его надо понять», — сказал я. «Люди устали от всех этих промежуточных коматозных стен. Мне даже самому иногда кажется, что мы никогда не дойдем до конца». «Ошибка!» — воскликнул Фредди. «Мох-6 будет последним барьером!» Мы потребовали разъяснений. Торжественный и непроницаемый за щитом черных очков Равин заговорил. «В Библии, Кабале и других священных текстах записано, что существует семь небес, значит, семь территорий смерти. Кстати, вы все знаете выражение «быть на седьмом небе» — «семь, не больше и не меньше». Я уже говорил об этом с представителями других религий. Цифра семь всегда используется для описания этого света. По всей вероятности, мох шесть будет последней стеной. — И что за ней? — спросил я. Фредди беспомощно развел руками. — Центр черной дыры. Бог, лотерейный билет, светлячок, может быть, тупик. Пойдемте посмотрим. Безо всякого энтузиазма. Я занялся своими ракетоносителями.